Глава четвёртая «Девочки, какие же они всё-таки красивые, эти снежные! А какие у них грифоны! Белые-белые, восхитительные! Даже не знаю, кто лучше, хозяева или их звери!» Восторженно протянула Элетта, опасно перегибаясь через подоконник и чуть ли не соскальзывая вниз. «Надеешься поскорее упасть к ногам даймов?» — хмыкнула Тина, на всякий случай придерживая чересчур увлёкшуюся целительницу за пояс. «Нет, к ногам красиво упасть не получится», — поморщилось Летто. «Особенно с такой высоты. Представляю, что там от меня останется. Всё будет очень живописно, но совершенно не эстетично, А вот на руки...» Она мечтательно прикрыла глаза лишь на мгновение, чтобы не пропустить того, что происходит снаружи. И тут же снова затараторила. «Вы только посмотрите, какие у них руки, а плечи!» «Заметили? Даже у наших боевиков не такие широкие, зато талии узкие и задниц...» «Летка!» — возмущённо выпалила Яна, перебивая не на шутку разошедшуюся подругу. «Что, летка?» — ничуть не смутилась та. «Не веришь? Сама взгляни!» Я немного отстранилась, уступая место Арияне. Я только вздохнула, косясь на столпившихся у окна девчонок. Все два дня до приезда даймов в Академии творилось «Шакс знает что». Адепты, с горящими от возбуждения глазами, обсуждали новость, строили предположения, даже заключали пари, гадая, что привело снежных к нам, в Гренси. Учёба, итоговые контрольные и проверочные, скорые экзамены, даже зимний бал — всё на время забылось, потеряло значение. Благо, наставники проявили снисходительность, понимание и задавали в эти дни меньше обычного. Похоже, они и сами не меньше учеников предвкушали грядущий визит демонов. У парадного входа в академию гостей ждал ректор и старшие наставники. Торжественный приём в честь прибытия снежных назначили на вечер, а сейчас адептам оставалось лишь наблюдать за церемонией встречи из общежития. Окна нашей с Тиной спальни как раз выходили на площадь перед учебным корпусом, поэтому неудивительно, что комнату с утра оккупировали изнемогающие от любопытства девушки, знакомые, полузнакомые и незнакомые вовсе. Даже привычный страх перед моими предками никого из них сегодня не остановил. «Кэрри, ну что же ты, иди к нам скорее», — позвала Тина. «Такое зрелище пропускаешь». Глаза её сияли, щёки разрумянились, «Надо же, нашу сдержанную прорицательницу и ту проняла. Некогда мне». Сухо отозвалась я. «Нужно к контрольной пару нам готовиться. Я её, между прочим, ещё не писала. Да и зачем мне смотреть на демонов? Чего я там не видела?» Последняя фраза предназначалась не тени, а прадеду и тётушкам, невидимым, но вездесущим. Они согласились на мои условия и пообещали не набрасываться с ходу на снежных, обвиняя их во всех смертных грехах, но взамен взяли с меня слово держаться от даймов подальше. В этом они с ректором проявили редкое единодушие. Тина бросила на меня сочувственный взгляд, покачала головой, но ничего не сказала, молча отвернулась к окну. А я уставилась в учебник, делая вид, что кроме него меня ничего больше не интересует. «Так, руна Эйв, огненная, руна защиты, вернее, обороны, чертится резкой прямой линией снизу вверх, а потом... «А где рога?» — ворвался в моё сосредоточенное бормотание звонкий голос одной из первокурсниц, худенькой девочки, широко распахнутыми серыми глазами. «Да, и хвосты!» — поддержала её соседка. «Где хвосты? Они же демоны!» А выглядят совсем как мы. Странно. Высшие демоны похожи на людей. Пояснять, разумеется, взялась Янка. Кто бы сомневался. Рога, хвост, клыки и когти у них, в отличие от низших, появляются только в боевой форме. А волосы почему темные? Всем известно, что даймы светловолосые. Потому что никто из них не вошел пока в полную силу. Яна была самоутерпением. «А пары у них уже есть?» — не унималась Сероглазка. «Вот-вот», — задумчиво поддержала её Летта. «И в связи с этим у меня всё тот же вопрос. Они девственники или нет?» «Летка», — простонала Яна. «Ну, любопытно же!» — пожала плечами целительница. «Лично мне другое интересно». — неожиданно произнесла молчавшая до этого Майнола. «Кто из этой десятки внизу — принцы? И почему даймы так поспешно, буквально накануне вечером, включили наследников в свою делегацию?» «Принцы?» — пронеслось по комнате потрясённым эхом, и я сердито захлопнула учебник. «Но «Ну вот как прикажете заниматься в такой обстановке?» «Не принцы, а принц!» Не сдержавшись, поправила Арияна. «У повелителя Аратхама один сын, остальные — не заноцтвуй Янка!» весело перебила Летта. «Это и так давным-давно известно. Верно?» — обратилась она к окружившим её девчонкам. Те согласно закивали. Действительно, о привычке даймов прятать наследника престола среди сверстников знали во всех, без исключения королевствах. Говорят, что... Они принесли этот странный обычай с собой из миров хаоса. Когда у повелителя снежных рождался сын, жрецы Шакса с помощью особого артефакта выбирали двух малышей, появившихся на свет в тот же день и час, что и принц, а потом проводили ритуал, который соединял детей навсегда. С этого момента троица была неразлучна. Повелитель ко всем мальчикам относился одинаково, не выделяя ни одного из них, и никто в мире не мог точно сказать, кто из трёх побратимов его сын. Считалось, что дети и сами этого не знают, но мне в подобное с трудом верилось. После магической инициации, которая у даймов завершалась в момент полного раскрытия и обретения силы, у принца появлялась метка рода, и он официально принимал титул наследника. Его названные братья, какой бы социальный статус они не имели при рождении, получили титулы, звания, земли и занимали место у трона, по правую и левую руку от будущего повелителя. До тех же пор всех троих частенько называли принцами, не делая между ними различий, что, в общем, логично. Новым властителем Эрадхама мог оказаться любой из них. «Вот видишь, Ян, даже они в курсе». Летта кивнула на Сероглазку и её компанию. «Так что давай отложим твою лекцию и послушаем лучше Майнолу». «Май, почему ты решила, что принцы тоже приезжают?» «Ректор об этом ни словом не обмолвился». Ариана обиженно надулась на пару секунд, а потом любопытство взяла вверх, и она, сменив гнев на милость, тоже подалась к Майке. «Это точно? Ты не ошиблась?» «Я никогда не ошибаюсь», — величественно выпрямилась Майнола. Она великолепно умела отыгрывать аристократку, когда требовалось. У меня всегда проверенная информация из самых надёжных источников. О том, что из себя представляют эти самые источники, дочь главного королевского казначея распространяться не стала. Слишком много сейчас в комнате было посторонних. А мы и так прекрасно помнили о Майкином таланте артефактора, Видели, какие потрясающие подслушивающие амулеты она научилась делать И не сомневались, что часть из них подруга предусмотрительно забыла дома Мне стало известно, совершенно случайно, разумеется Что Снежные вчера вечером срочно изменили состав делегации Включив в неё принцев, то есть принца и его побратимов Исправилась Майнола, покосившись на Яну о чём и уведомили Департамент иностранных дел, причём в очень категоричной форме, дескать, так надо и точка. Пока об этом мало кто знает и официально ещё не успели объявить, но, уверена, вечером на приёме бегемот обязательно всё расскажет. И тогда... Майка многозначительно замолчала. О -о «Ой, что тогда начнётся?» — немедленно подхватила Летта и тут же снова свесилась из окна. «Принимаю парень!» — раздался практически снаружи её звонкий радостный голос. «Тот или этот? А может, вон тот, что справа? Как думаете? Или всё-таки слева?» Девчонки переглянулись, и следом за Элетто полезли на подоконник, причём все разом. «Отойди! Нет, ты отойди! Ой, это, наверное, вон тот хорошенький! Или тот мрачный!» «Да, вид у него строгий, королевский». «Не строгий, а мрачный и злой, и волосы какие-то странные. Не толкайся! Нечего было так объедаться, всё окно собой заслоняешь. Дайте же мне взглянуть! Самой ничего не видно!» Девушки радостно щебетали, уже почти болтая ногами в воздухе. Рама угрожающе заскрипела, а я снова гадала, кто же так основательно сглазил меня в детстве. «Вот скажите, Какой Шакс принёс принцев именно в Грэнси, тем самым придав делегации снежных чуть ли не правительственный статус? Мне ведь бегемот с предками теперь вообще спокойно жить не дадут. Торжественная встреча явно затянулась. Прошло 10 минут, а девчонки по-прежнему разноцветной гроздью свешивались из распахнутого окна. Очень рискованно, но весьма живописно, а кое-кто даже кокетливо Возбуждённо обсуждали прибывших и азартно гадали, кто же из них принц с побратимами. Хорошо, что предусмотрительная Арияна заранее, ещё утром, оплела окна согревающим заклятием. Иначе все мы давно окоченели бы. И воодушевлённые новостью девушки, которые скорее погибли бы, чем закрыли рамы, и я, страдающая совершенно безвинно, что вдвойне обидно. Но вот о чём таком важном и срочном беседуют там, перед центральным входом, ректор и Снежные? Почему нельзя поговорить в помещении? Обмениваются приветствиями и пышными речами? Засыпают друг друга учтивыми комплиментами? Или их высочество перечисляют условия, на которых готовы остаться в Грэнси? Например, требуют особые апартаменты, личных кухонных духов и самых прекрасных адепток в услужении? Ой! Что-то у меня в воображение разыгралось, и совсем не кстати, между прочим. Мне бы о рунах думать, а не о даймах. Тем более меня к ним и на полёт фаербола не допустят, ни при каких обстоятельствах. Время шло, стрекотание девчонок мешало сосредоточиться, в голову лезли странные идеи. Когда перед мысленным взором ни с того ни с сего вдруг возник нагло ухмыляющийся высший в набедренной шкуре, Моё терпение лопнуло. Я в очередной раз закрыла книгу, тихо встала и направилась к двери. «Кэрри, ты куда?» — догнал меня настойчивый голос Тины. «Надо же! А ведь я была уверена, что в восторженном ажиотаже, царившем в комнате, никто и не заметит моего исчезновения. Я вспомнила, мне в библиотеку надо, очень надо, скоро вернусь!» — выпалила скороговоркой. И пока подруги не переключились с даймов на меня, не начали интересоваться, что мне понадобилось срочно и совершенно внезапно во владениях госпожи Рех, надела сапожки, тёплую накидку и удрала в коридор. Через учебный корпус я сейчас идти не рискнула, не дай фаернис столкнуться с гостями, поэтому пришлось обходить. Быстро спустилась по ступенькам, выскользнула из общежития, завернула за угол и через парк побежала к служебному входу в библиотеку. Там уж точно никого нет, вот и отсижусь пока. В парке было тихо и безлюдно, как я и ожидала. А вот погода портилась буквально на глазах. Небо заволокло серыми тучами, такими низкими и тяжёлыми, что показалось, будто наступили сумерки. Пошёл снег, с каждой минутой становясь всё сильнее, и ветер поднялся какой-то неприятный, стылый. А ведь ещё полчаса назад светило солнце, и мороз почти не чувствовался. Неужели это даймы привезли из своего эротхама нам такой своеобразный подарок? Не случайно их называют повелителями льда. Ох, не случайно. Ёжесть от пронизывающего ветра натянула капюшон пониже почти на глаза. На дорожку перед собой я почти не смотрела, чтобы уберечь лицо от летящего в него снега. Поэтому то, что случилось дальше, стало для меня полной неожиданностью. Впереди внезапно выросла чья-то фигура, словно соткалась из снега, и я, не успев остановиться, уткнулась носом в широкую твёрдую грудь. Охнула, попятилась, неловко взмахнула руками, и книга, которую я прижимала к себе, выскользнув из пальцев, полетела в сторону. «Шакс, побери!» — прошипела я недовольно, вскинула голову и увидела прямо перед собой искрящиеся смехом голубые глаза. Мужчина, молодой, симпатичный и совершенно мне незнакомый, между прочим. Побрал. С любопытством поинтересовался он и подхватил меня за локоть, поддерживая. «Побрал», — согласилась я, обречённо озираясь и пытаясь вычислить, в какой из сугробов отлетела руналогия Интересный обычай — проводить ритуал в парке в самый разгар метели и жертвовать шаксу книги. «Оригинальный и необычный», — раздалось у самого уха. Незнакомец и не думал меня отпускать, даже, кажется, сжал локоть ещё сильнее. «Но, боюсь, тёмный бог вашего усердия не оценит. Насколько мне известно, он совершенно равнодушен к такого рода подношениям, тем более к учебникам, если это, конечно, не описание особо изощрённых казней и пыток». Надо мной явно подтрунивали. Только вот мне сейчас было не до шуток. «Как теперь искать книгу, если я даже не заметила, куда она упала?» «А следы почти мгновенно замело. Все вокруг перекапывать?» «Это ведь учебник, верно?» — продолжал допытываться мужчина. «Да», — подтвердила мрачно и, вывернувшись из захвата, чуть отодвинулась. «Причем библиотечный. И вы выбили его у меня из рук». «Насчет «выбили» я, конечно, погорячилась, сама его упустила». Но настроение портилось с каждой секундой всё больше и больше, и ужасно хотелось хоть кого-нибудь в этом обвинить, для поднятия боевого духа и морального удовлетворения. Прошу прощения, произнёс незнакомец, мгновенно становясь серьёзным, даже не стал спорить. На что я признаться в тайне очень рассчитывала. Сейчас всё исправлю. Плавно поднял руку, словно собирал в ладонь падающие с неба крупные густые хлопья, а потом, перевернув, резко опустил её вниз. И метель стихла. Улёгся в ветер. Снег стал редким и уже не колючим, как за мгновение до этого, а невесомым, пушистым. И сквозь поредевшие тучи потянулись первые солнечные лучи. Я поражённо замерла. Такой уровень владения стихией мне не доводилось видеть, кто же он такой? Старшекурсник? Нет, я всех их знаю. Бывший выпускник? Мак, присланный департаментом иностранных дел для сопровождения Снежных? Скорее всего, и дар у него подходящий. Но тогда почему он здесь, в парке, а не рядом со своими подопечными? Отступила ещё на шаг, всматриваясь в лицо незнакомца, в которого мгновение назад умудрилась врезаться. Тёмные волосы Резкие, немного хищные черты, уверенный взгляд. Кого-то он мне напоминал, смутно, неуловимо, но кого я так и не поняла. Маг тем временем снова вытянул руку, только на этот раз не вверх, а прямо перед собой, произнёс коротко и властно «Гарадхша». Сугроб справа от нас заискрился, дрогнул, осыпаясь белоснежным водопадом. И оттуда вылетела рунология, чтобы через мгновение опуститься на раскрытую мужскую ладонь. «Вот и всё. Забирайте вашу пропажу». Я потянулась за учебником, но незнакомец не торопился его выпускать. Наклонился ко мне, произнёс мурлыковище. «Могу я узнать имя прекрасной незнакомки, с которой свела меня судьба?» И улыбнулся, так обаятельно и обезоруживающе, что не ответить ему улыбкой было невозможно. Злиться на него дальше тоже. кэррис представилась сдержанно. А я... «Брейд!» — неожиданно раздалось за моей спиной. «Вот ты где!» «Смотри-ка, мы его по всей Академии ищем, а он тут с девушками знакомится. Как всегда, не теряет времени даром». Присоединился ещё один голос — Уверенный такой, весёлый, нахальный, а главное, до да боли знакомый. До Грифонов-то успел дойти, проверил, как их разместили. Нет, этого не может быть. Просто не может, и всё. Я порывисто обернулась, надеясь, что всё-таки обозналась, перепутала. Фаернис, заступница, пусть это окажется ошибкой, пусть... Увы, богиня-покровительница... Осталась глуха к моим мольбам. «Демон по вызову!» Вырвалась прежде, чем я осознала, что говорю. Прошлась взглядом по мгновенно окаменевшему хмурому лицу, сведённым бровям, напряжённо сжатым губам одного из подошедших сзади мужчин и с удивительной отчётливостью поняла, что права была няня Олли. Молчание — точно золото. В воздухе разлилась тишина. Гулкая, почти зловещая. Секунда, другая. И тут, стоявший рядом с моим демоном, огонь первозданный. Что за нелепые мысли лезут в голову? С какой стати этот синеглазый наглец вдруг стал моим? Нет уж, мне такого подарка судьбы и даром не надо. Так вот, стоявший с этим чужим, совершенно посторонним мне демоном парень — Такой же высокий, статный, темноволосый, с лукавой искоркой в серых глазах, невнятно хмыкнул, явно пытаясь сохранить серьезное выражение лица, а потом, не сдержавшись, расхохотался, громко, открыто. "Как как она сказала?" еле выговорил он, давясь от смеха. "Демон по вызову? Ты? Оригинально. Мой недавний собеседник" Брейд, кажется... Да, точно, Брейд. Отреагировал иначе. Снова схватил меня за локоть, жестом собственника притянул к себе, спросил настороженно. «Дан, вы что, знакомы?» «Встречались». Дёрнув уголком губ, процедил тот. «К несчастью». Не менее любезно добавила я. Синеглазый скривился, а потом его взгляд скользнул вниз. Остановился на мужской ладони, сжимавший мою руку, и угрожающе потемнел. «Отпусти», — велел он, умудрившись вложить в одно короткое слово столько требовательной власти, что даже мне невольно захотелось отпустить прямо сейчас, немедленно хоть что-нибудь, книгу вот, например. «Кто же такой этот Дан? Шакс, его побери». Подтянутый, сосредоточенный, строгий, в тёмном, почти форменном плаще, на того ночного, цинично-насмешливого демона он сейчас меньше всего походил. И демон бы в Грэнси так спокойно не разгуливал. Но что тогда он делал в Пентаграмме? Как вообще туда попал? Вот как. Недоверчиво протянул Брейд. Ясно. Значит, это и есть та, кого мы ищем, твоя... «Должница?» «Да», — со странной интонацией подтвердил Синеглазый. «Она и есть. Моя». «Жаль». Брейд медленно, словно нехотя, разжал пальцы, освобождая мою руку. Странный диалог, полный пауз и скрытых намёков мне категорически не понравился. Да что там мне понравился, если честно, просто вывел из себя». «Не знаю, кто вы, но учтите, я вам ничего не должна. И я не ваша!» — выпалила, вздёрнув подбородок. «Пусть этот бесцеремонный... да кем бы он ни оказался, пусть не думает, что я его боюсь. Мне была нужна всего лишь саламандра, и пентаграмму я чертила именно для неё, правильную, чёткую, без единой ошибки, между прочим. Кто же мог предположить, что на вызов, то есть на призыв... Мгновенно исправилась я, заметив, что лицо Дана снова начало мрачнеть, что на призыв вместо низшего элементаля откликнется какой-то сомнительный тип, сходу, даже не представившись, запишет меня в должники, начнёт угрожать и требовать плату. «Почему сомнительный?» — недоумённо переспросил Брейд. «А какой же ещё?» Как вы назовете того, кто совершенно неожиданно, без приглашения, заявится к вам посреди ночи в красной набедренной повязке на голое тело, м? Сомнительный, это ещё мягко сказано. «В набедренной повязке?» Снова хохотнул молчавший до этого сероглазый. Надо же, какой весельчак выискался. «Ещё и красный? Да вы шутница, девушка!» «О, да!» — зловеще оскалился дан Ты даже не представляешь, какая затейница просто. Сначала выдернула меня посреди ночи из постели микаены потом обозвала добрым, сострадательным и великодушным, потребовала огласить мои расценки, напоследок связала ритуалом и вышвырнула на девятый уровень прямо в гнездо друфов, у которых сейчас как раз пик брачного периода. Обхохочешься, правда? «Ну, знаете... Возмутилась я. «Никаким ритуалом я вас не связывала, и вообще договорить мне не дали». «Не связывала, говоришь?» — рыкнул Дан, злющий как... как демон, сжал кулаки и качнулся вперёд. Я охнула и, решив не искушать судьбу, поспешно юркнула за спину Брейта. «Надеюсь, он меня спасёт от своего не совсем адекватного друга, или, по крайней мере, задержит его хоть ненадолго», «Пока я буду убегать». «Дан, прекрати, слышишь?» Брейд чуть сдвинулся, надёжно заслонив меня. Схватил приятеля за плечи, встряхнул, повторил настойчиво. «Прекрати, ты её пугаешь. Понимаю, близость Хайте кого угодно сделает нервным и хм, раздражительным, но постарайся держать себя в руках. Ты пугаешь, Кэрис, не видишь разве?» «Хайте?» Незнакомое слово «напрягло» заставило насторожиться и вместе с тем страшно заинтриговало. Что такое хай-те, я даже примерно не представляла. Почему на всех подряд оказывает столь разрушительное влияние, превращая в несдержанных, вспыльчивых, неадекватных типов? Тем более, это что ещё за зараза? А может, болезнь? Заклятый враг — стихийное явление, полнолуние — А вон оно как, наоборотни действуют. И словаря, как назло, под рукой нет. Придётся до библиотеки терпеть. А в любом случае, я была благодарна Брейту за помощь. За то, что спрятал меня, закрыв собой. За то, что продолжает защищать. Но отсиживаться в тылу и дальше показалось мне унизительным. А ещё очень хотелось понять, что в конце концов происходит. И я вышла из-за широкой, надёжной спины, смело глядя в лицо своей... проблеме Правда, далеко отходить не стало и магию призвала, на всякий случай. Вдруг внутренний огонь в этот раз всё-таки откликнется. Ну а если нет, не отобьюсь, так хоть согреюсь. «Кэрис?» — переспросился неглазый, и уголок его губ приподнялся в предостерегающей усмешке. «Ты уже называешь её по имени? Интересно, когда вы успели настолько сблизиться?» В голосе Дана зазвенели металлические нотки. «Недобро», «Угрожающе». Но на Брейта это, похоже, не произвело ни малейшего впечатления. «Называю», — легко согласился он и даже позволил себе улыбнуться, потому что начал знакомство, как положено, с представления, а не с угроз, как некоторые. Некоторые поморщились, сбросили ладони приятеля со своих плеч, Внимательно осмотрели нас с Брейтом, но ничего не сказали. А вот третий из мужчин, тот самый весельчак, молчать не стал. Сделал шаг и склонил голову. «Разрешите представиться?» «Террелл. Брейтон». Подхватил Брейт, чуть разворачиваясь, но при этом умудряясь не упускать моего противника из вида. «Впрочем, вы уже знаете». Он ободряюще подмигнул и продолжил. «А нашего друга зовут я сам твёрдо перебил Дан и отчеканил веско, яростно, вкладывая в свои слова какой-то непонятный мне пока смысл. «Дамиан. Моё имя Дамиан». «Кэрис», — зачарованно выговорила я, не в силах оторвать от него взгляда. И вдруг показалось, что в этом парке, кроме нас, никого больше нет. Миг. Другой. Тишина. Стук наших сердец, совпадающих каждым ударом. И тёмно-синие глаза напротив. Бездонные, путливые, точно чего-то требующие. «Вот и познакомились!» — весело произнёс Брейд. И почти осязаемое безмолвие, окружавшее нас, разлетелось звонкими осколками. «Теперь можно побеседовать. Спокойно!» Он покосился на Дана, хмыкнул и исправился более-менее спокойно Надеюсь, нам это удастся.